еще не почуяли грозившей нам опасности не стали даже апеллировать к судье как нередко бывает в пылу схватки А снова ринулись в игру в игру чтобы снова пробиться к воротам не таких оказывается непробиваемых бразильцев правда в душе что-то осталось горькое а кричал едва взяв в руки мяч «Вперед! Вперед!» андрей баль первым доказал что мы готовы забивать Атаку начали с глубины Демьяненко. Потом в несколько касаний быстрых, точных, когда мяч прямо-таки прилипает к бутсе, продолжил Бай. Он не стал приближаться к штрафной, где уже сосредотачивались защитники и полузащита бразильцев. А издали метров с 25-27 неожиданно пробил. Мяч, скакнув перед Перрисом, влетел в ворота. Мы открыли счёт. Не сказал бы, что этот факт оказался для нас полной неожиданностью, как иногда бывает, когда играют заведомо слабые и сильные соперники. Мяч в ворота фаворита мы заслужили. Случилось это на 34-й минуте но атаки сборной СССР не утихали.